и каждый день кто-нибудь проходит мимо дерева и хочет сесть рядом с ним, но гном не негодует и глядит так сердито, что прохожие спешат снова подняться. «Это место занято», — ворчит старый гном. «Где-то там, в подлунном мире, скитается никчемный безмозглый балбес Кендер. Он без конца влипает во всякие переделки и неприятности и втравливает в них всякого, кто имеет несчастье оказаться рядом с ним. Помяните мои слова. Когда-нибудь он объявится здесь, восхитится моим деревом и скажет. «Знаешь, Флинт, что-то я притомился. Можно я чуток передохну тут подле тебя?» А потом плюхнется на травку и скажет, «Погоди, Флинн, ты же еще не слыхал моих последних похождениях. Так вот, там был маг в черных одеждах, и мы с его братом, и мы путешествовали сквозь время, и с нами случилось столько всего занятного, и...» И опять примется задвигать такое, от чего уши завянут. Старый гном ворчит и ворчит, и прохожие, намеревавшиеся присесть рядом с ним, прячут улыбку и идут себе дальше. «Так значит, значит, он там не один?» Спросил Тасс и утер ладошкой глаза. «Нет, маленький, он не один». и терпения ему не занимать. Он знает, что тебе предстоит еще многое совершить. Он подождет. И к тому же, подумай, он уже слышал все твои истории. Надо бы тебе запастись какими-нибудь новенькими». «Да, но эту я ему еще не толкал», — разволновался Тасс. Маленький Кендер снова начинал чувствовать интерес к жизни. «Правда, Физбен, ну и улет был. Я же опять чуть-чуть не помер. Открываю глаза, а надо мной Рейстин. В черных одеждах». Тасс даже поежился от восторга. «Ну, прямо самый что ни на есть настоящий злой волшебник, если я вообще хоть что-нибудь понимаю. Подумай только, он спас мне жизнь. А потом...» Внезапно испугавшись чего-то, он замолчал и виновато повесил голову. «Прости, пожалуйста, я совсем позабыл. Я теперь, наверное, не должен больше называть тебя физбеном». Старик поднялся и ласково потрепал его по плечу. «Зови, малыш. Пусть отныне это и будет моим именем среди кендеров». И в голосе его прозвучала тоскливая нотка. «Правду сказать, оно мне начало нравиться». С этими словами он отошел туда, где стояли танис и Карамон. Он постоял возле них некоторое время, незаметно прислушиваясь к разговору. «Он ушел, танис грустно говорил Карамон. «Не знаю, куда. Вернее, не понимаю». И он изменился. Он все такой же тщедушный, но нисколько не слабенький. И кашля этого ужасного нет и в помине. И голос тоже как бы его и не его. «Он...» «Фистандантилус», — сказал старик. Двое мужчин разом повернулись. При виде старца они благоговейно поклонились ему. «А ну-ка прекратите!» — рассердился Физбен. «Вот уж чего не выношу, так это низкопоклонство. Лицемеры несчастные! Воображаете, будто я не слышал, что вы иной раз обо мне говорили!» Танис с Карамоном залились виноватым румянцем. «Ладно, проехали!» — улыбнулся Физбен. «Вы просто верили глазам своим, как я и хотел. Что же касается твоего брата, ты прав. Это он и не он. И, как было предсказано, он стал властелином прошлого и настоящего. «Все равно не понимаю», — покачал головой Карамон. «Это что, все Око с ним сделало? Коли так, может, лучше разбить его или...» «С ним этого никто посторонний не делал», — ответил Физбен, сурово глядя на Карамона. «Свою судьбу он избрал сам». «Не верю. Ну как это может быть? Кто такой этот фистан как там его? Я хочу знать». «Я не вправе открыть тебе этого», — сказал Физбен. Голос его был мягок по-прежнему, но за этой мягкостью ощущалась холодная сталь, и Карамон поспешно умолк. «Берегись ответов на свои вопросы, юноша», — негромко продолжал Физбен. «Всего же более берегись вопрошать». Прикусив язык, богатырь все-таки еще раз обшарил глазами небеса, куда умчался зеленый дракон. Там давно уже ничего не было видно. «Что же с ним будет теперь?» — спросил он, наконец. «Не знаю», — ответил Физбен. «Он сам определяет свою судьбу. Как и ты, Карамон». «Но я знаю одно, ты должен отпустить его. Время пришло». И старец посмотрел на подошедшую к ним Тику. «Рейстен был прав, говоря, что пути ваши отныне расходятся. Вступи же с миром в новую жизнь». Тику улыбнулась Карамону и прильнула к нему. Он обнял ее, целуя рыжие кудри. И все-таки взгляд его нет-нет, да и обращался к ночному небу. Там, над Неракой, по-прежнему жгли друг друга драконы, оспаривая власть над рушащейся империей. «Вот все и кончилось», — сказал танис «Добро восторжествовало?» «Добро? Восторжествовало?» Хитро поглядывая на него, переспросил Физбен. «Отнюдь, полуэльф, отнюдь!» Восстановилась равновесие и не более того. Злые драконы не будут изгнаны. Они останутся в мире, как, впрочем, и добрые. Маятник снова раскачивается без помех. «И ради этого было положено столько страданий?» Спросила ворана Подойдя к ним, она встала подле Танниса. «Почему добро не одержит победу и не изгонит зло всегда «Неужели ты так ничему и не научилась, юная госпожа?» Физбен с упреком погрозил ей костлявым пальцем. «А ведь было время на свете, когда добро держало верх. И знаешь, когда? Непосредственно перед катаклизмом». «Да, милые мои», — в виде их изумление продолжал он. «Король жрец и старый был добра. Вас это удивляет? А не должно бы. Вы все видели, что может натворить такое добро. Возьмите хоть в древнейшее воплощение благодати. Что мы тут имеем?» Высокомерие, нетерпимости и искренние убеждения. Я прав, а значит, все, кто верует по-другому, неправы. Мы, боги, видели, какую беду грозило навлечь на мир подобное самодовольство. Мы видели, сколько доброго и благого безжалостно уничтожалось только потому, что его не поняли или не сумели истолковать. А еще мы видели владычи тьмы дожидавшуюся своего часа. Перекошенные весы рано или поздно опрокинутся, и тогда-то она вернется, чтобы погрузить мир во тьму. Вот зачем понадобился катаклизм. Мы горевали о невинных. Мы скорбели и о виноватых, но мир должен был быть подготовлен, не то тьму не удалось бы рассеять никогда. Но довольно нравоучений, сказал Физбен, от которого не укрылся Зевокта Сельхофа. «Мне пора. Куча дел, понимаете ли. Ну и ночка выдалась». И, повернувшись, он заковылял к похрапывавшему золотому дракону. «Подожди», — вдруг сказал Танис. «Физбен, то есть Полодайн, не случалось ли тебе бывать в утехе, в гостинице последний приют?» «Гостиница? В утехе?» — старец задумался, поглаживая бороду. «Гостиница. Да чего же их много? Хотя, погодите, припоминаю восхитительную картошку со специями. Точно!» Он оглянулся на Таниса, и глаза его заблестели. «Точно, мне случалось бывать там и рассказывать сказки ребятишкам. Замечательное местечко это гостиница. Припоминаю один вечер, когда туда пожаловала прекрасная молодая женщина, такая золотоволосая, из племени варваров, кажется. Она спела песню о голубом хрустальном жезле, и тут началась ужасная свалка». «Но ведь это ты начал звать стражу!» — воскликнул танис «Это ты в траве у нас в...» «Я всего лишь расставил декорации, парень, но никакого либретта вам не раздавал», — хитро улыбнулся Физбен. «Все роли вы составили сами». Он посмотрел на варану потом на таниса и покачал головой. «Признаться, я мог бы чуть-чуть подправить, кое-что, кое-где, но не в том суть». И вновь отвернувшись от них, он заорал на дракона. «А ну, живо, просыпайся, ты, засиженный мухами, заеденный блохами, лежебока!» «Заеденный блохами Перит моментально раскрыл глаза. «От старой бездарности слышу! Да ты посреди зимы воду в лед не превратишь!» «Что?» Физбен пришел в невероятную ярость и принялся тыкать дракона своим посохом. но ну, сейчас ты у меня дождешься!» Выудив из кармана потрепанную книгу заклинаний, он принялся листать страницы. «Огненный шар! Огненный шар! Где же я его видел?» И, продолжая рассеянно бормотать, старый маг полез на спину Периту. «Ну, готов?» Ледяным тоном осведомился древний дракон и, не дожидаясь ответа, расправил скрипучие крылья. Взмахнул ими несколько раз, болезненно разминая старые кости, и изготовился ко взлёту. «Стой! Моя шляпа!» — не своим голосом закричал Физбен. Слишком поздно. Вовсю работая крыльями, дракон неуверенно оторвался от скального кряжа. Повисел немного над пропастью над самой кромкой утёса, потом оседлал ночной ветерок и воспарил в темноту. «Сейчас же вернись, ты давно свихнувшийся!» «Физбен!» — окликнул Тасс. «Моя шляпа!» — долетел голос мага. «Физбен!» — снова крикнул Тасс. «Она!» Но старик и дракон были уже далеко. Было видно, как поблескивали в лучах соленарий и дракона. Две сверкающие золотые пылинки становились все меньше. «Она у тебя на голове!» — со вздохом договорил Кендер. Еще какое-то время спутники молча смотрели вслед улетевшему дракону. Потом вернулись к костру. «Не поможешь, Карамон?» — попросил танис Он понемногу расстегивал на себе офицерские доспехи и сбрасывал их со скалы. Кружась, они улетали вниз в темноту. «А ты свои?» — спросил он, покончив с этим занятием. «Я свои, пожалуй, приберегу пока. Путь наш еще долг и опасностей, надо думать, будет предостаточно». Карамон махнул рукой в сторону горящего города. Рейстлин был прав. Люди-ящеры нисколько не подобреют от того, что у них не стало владычицы. «Куда же ты думаешь направиться?» — спросил танис Наконец-то он дышал полной грудью. Ночь стояла по-весеннему теплая, в воздухе пахло пробуждающейся зеленью. Избавившись от ненавистных лад, Танис уселся под деревьями, что росли возле края утеса, обращенного к храму. Ларана подошла к нему и села поблизости, но не рядом. Обхватив руками колени, девушка опустила на них подбородок и задумчиво уставилась вдаль. «Мы с Тикой уже думали об этом», — сказал Карамон, подсаживаясь к полуэльфу вдвоем с подругой. Они с Тикой переглянулись. Никто из них не хотел начинать первым. потом Карамон прокашлялся. «Мы собрались вернуться в утеху, Танис. А значит, мы верно опять расстанемся, потому что...» Он умолк не в силах договорить. «Потому что мы знаем, вы наверняка захотите вернуться в Каламан», — негромко докончила Тика. «Мы уж советовались, не пойти ли нам с вами. Там ведь по-прежнему болтается та летучая цитадель, да еще разбежавшиеся дракониды. Нам бы тоже повидаться с речным ветром, из с золотой луной, и с гилтоносом. Но...»